Глава шестьдесят Как и напророчила Эмма, король призвал Германа почти сразу после отъезда делегации северян. «Это довольно жесткий ультиматум. Нахмуренный его величество задумчиво потёр переносицу. В нашем мире давно избегают воинственных действий». «Давно», — спокойно кивнул граф. «Как раз с той поры, как гляд захватил Джасхастен». «Подобные действия никак нельзя назвать пацифистскими. Ситуация непростая», — дипломатично согласился король, «но и тогда не было пролито крови. Только потому, что того не захотели иноземцы, точнее, по их собственному признанию, они этого просто не умеют. Они могли попросить нашей помощи». Величество бросил на собеседника короткий острый взгляд — если бы считали свое положение ущербным. Не могли. В те времена мы сами были в таком состоянии, что кто бы нам помог. Они просто приняли бескровную, несправедливую неизбежность на время. Но положение дел их совершенно не устраивает. Они терпеливо ждали ситуацию, когда станут нам нужны. И мы будем достаточно сильны, чтобы вступить в их защиту. Это всего лишь предположение. Не только. Об этом мне рассказала госпожа Дайва. А она, как вы знаете, не просто одна из сильнейших гвар Джесс Хастена. Она наследница его королей. Мы миролюбивы, — его величество, очевидно, оказался не совсем готов к подобному повороту в разговоре с молодым графом, к его напору и примате. Ведь до сего момента сын его почившего друга и советника, никак не проявлял подобной заинтересованности в политических вопросах. Но, тем не менее, имеем армию. Тем временем парировал Герман. «Для защиты», — подчеркнуто произнес король. «От кого? Если, по вашему же утверждению, весь мир избегает раздражать друг друга? Вы знаете ответ на этот вопрос, граф. Мы оба знаем». Ваше Величество, и потому со всем уважением прошу вас оставить дипломатическую казуистику министрам и послам. Давайте разговаривать откровенно. Я вовсе не полагаю себя истиной в последней инстанции и готов даже оказаться глупцом в ваших глазах. Но если вы не против, исключительно под весом объективных аргументов. И все же ваше предложение — огромный риск. Любые перемены несут с собой дискомфорт и риск, но попробуем рассуждать логически. Любопытно послушать. Мы ведь не собираемся повторять поступок северян и присваивать себе нацию уникальных медиков. Они, в конце концов, не вещь. Мы всего лишь хотим, чтобы они стали независимой единицей, которая сама будет вправе решать все свои государственные вопросы. Так что же потеряют северяне? Ничего. Кроме собственнических амбиций, разумеется. Глиад как получал помощь Джасхастена, так и продолжит ее получать. Только по доброй воле целителей. Но и нам она станет доступна. Разве вы не считаете благом открыть такое бесценное преимущество для своего народа? Не могу не согласиться, что это было бы справедливо. Реклоид просто исторически привык обходиться собственными силами. Джасхастен так долго был для нас закрыт, что все забыли, какими возможностями они обладают. Это маленькое самобытное государство, в буквальном смысле банк мирового здоровья. Мирового, а не только лишь Глядского. Повторюсь, это мнение не мое. А расскажите-ка мой друг подробно все что произошло на той короткой встрече с госпожой Дайвой. Должен признаться, что за время пребывания здесь северян нам не предоставили ни одной возможности пообщаться с представителями Джасхастена приватно. Всюду впереди них следовали глядцы, настойчиво подчеркивая, что любые переговоры возможно вести исключительно с ними. Герман был готов к подобному вопросу. Потому некоторое время аккуратно и максимально правдиво пересказывал нюансы означенной встречи с наземкой. Да, гляд, силен. Но ведь теперь и мы наверняка не слабее. Скажите, что это не так, и я признаю себя дураком, завершил свой монолог граф. Интересное заявление. И на чем же строится ваша догадка? Данные о наших реальных силах, в общем-то, должны являться военной тайной. Вряд ли вы имели возможность получить к ним доступ. И потому хотелось бы понять истоки такой убежденности. На двух, на мой взгляд, логичных аргументах. Первое — ваше собственное непоколебимое спокойствие по поводу безопасности наших границ. «Дамы — мирный народ, однако вы, Ваше Величество, в высшей степени проницательный и дальновидный правитель, чтобы...» Герман сделал небольшую паузу, подбирая слова. «Чтобы что?» «Развивать силовое обеспечение страны, способное гарантировать защиту ее народа от всяких непредвиденностей». А дальше уже банальная математика. Ну или, если хотите, физика. Чтобы получить возможность противостоять чему-либо или кому-либо, следует иметь по меньшей мере равную потенциальному противнику силу. И убежден, ваша система безопасности работает достаточно эффективно, чтобы разведать и уточнить эту самую меру. Убедительно. А второе, хмыкнул король. Просьба Джасхастена из уст его гвары. В те далекие смутные времена, зная наше реальное, будем называть вещи своими именами бессилия, они не пошли на подобное обращение. Не пошли бы и в этот раз. Похоже, что нынешняя военная защищенность и общее процветание Реклаита не секрет даже для них». Сдается, вы все же предоставляете возможность остальному миру одним глазком заглянуть в нашу военную тайну, ровно в желательной для вас степени, просто чтобы превентивно отбить охоту кому бы то ни было, заводить вредные иллюзии. Я все же опасаюсь того, что на наш ультиматум гляд. Каким бы размягшим он сейчас не выглядел, может вспомнить, что они воинственная нация. Его величество, конечно, обладал куда большей осведомленностью, чем Герман, и сейчас как будто больше рассуждал сам с собой, чем с графом. «Консолидироваться и натворить бед», — он поднял глаза на собеседника. «Вот тут, конечно, огромную роль должны сыграть таланты наших дипломатов». Полагаю, у нас найдутся достойные специалисты, способные убедительно донести простую мысль, что мы не хотим войны. Однако имеем весомые аргументы требовать равноправные возможности. Напомню, фактически северяне ничего не потеряют, а объективно таланты лекарей принадлежат только им самим. Подобным даром больше не обладает никто в этом мире. Трава, которая необходима, Джасхастену нам. Но всем от чего то владеют северяне, изначально не имеющие ни того ни другого. Вам не кажется, что ситуация является откровенно нелепой?» Его Величество молчал, понимая, что прозвучавший вопрос ответа не требует. И потом, возвращаясь к дипломатии, совсем не обязательно, грубо говоря, бить гляд по щекам и тыкать носом в их очевидную наглость. Она, дипломатия, на то и существует, чтобы строить межгосударственные диалоги не в агрессивном, а в конструктивном ключе. И еще, что касается глупостей. Да. Верна ли информация о том, что Северный король страдает недугом, который смогут излечить лишь иноземцы? — А вы хорошо подготовились, граф. Король подтвердил предположение Германа. Скажу вам больше, его величество нуждается в поддержке лекарей постоянно. Соответственно, гвары нужны ему живыми и здоровыми. Кто угодно из его окружения может не соглашаться с мирным решением вопроса, но король сделает все возможное, чтобы получить их помощь и остаться во здравии. Гордыня мертвому ни к чему». То есть вы продолжаете настаивать, что он все же не начнет тут же готовиться к войне. Он просто не может не понять одну мысль. Джаз Хастеном владеет не тот, кто его оккупировал, а если уж совсем примитивно-линейно, но правдиво, тот, кто владеет травой. Точнее, может это сырье уничтожить. Мы ведь можем? Нет, конечно, никто ничего подобного не желает. Вот просто совсем никто, но теоретически в состоянии элементарной химии, например, которой выжигают сорняки. Насколько знаю, в производственных масштабах трава растет локально в одной области. Это наши любители уже растащили ее по своим огородам. Нам есть чем противостоять безо всякой войны. Да и его величество остановит собственное знать, которое тоже временами имеет обыкновение болеть. «Ксю, но как ему еще объяснить, что все возможно? Не в теории, на практике. Я же не могу сказать его величеству, что нам с тобой известен подобный опыт. И весьма, между прочим, успешный». Тихо кипятился Герман. Безусловно, он понимал, что королю необходимо время, чтобы обдумать их долгий разговор. Но собственные нервы-то никто не отменял. «Ты имеешь в виду Швейцарию?» — понятливо отреагировала девушка. «Верно». Конечно, ситуация неравнозначная, но в целом очень похожая. Так вот же, и заметь, сколько государств в нашем историческом случае сумело договориться. Здесь же всего двое участников. Всего! Но, если я все правильно помню, подобное случилось после реального подтверждения силы. Как-то не хотелось бы... Чтобы тут дошло до проверок на прочность наших армий. Ну что мне теперь еще и тебе повторять все заново? вспыхнул граф. Да-да, я помню, у нас свои аргументы. Ксения миролюбиво похлопала ладошкой по руке напарника. Прости болезненно поморщился Герман и примирительно накрыл ее ладонь своей. Я последнее время совсем психом сделался. Объяснимо. Понимаешь. Граф глубоко вздохнул. Думаешь, я сам ни в чем не сомневаюсь? Уверена, что сомневаешься, иначе бы так не дергался. Все это время Герман действительно находился в состоянии эмоциональных качелей. Не отступался от собственных мыслей, но периодически все же самокритично корил себя за самонадеянность. Как бы такой глобальный вопрос, касаемый жизни и других людей, Это не проблемки отдельно взятой компании. Он и сам не уловил в тот момент некоего, назовем это озарением, откуда в нем возникла убежденность, что он справится. Послушай, как будто Даева подспудно внушила мне это, или сработала эйфория. От появившейся надежды. Впрочем, малодушно пытаться искать мотивы собственных поступков где-то на стороне. Эта уверенность просто пришла. Слово сказано, и теперь я уже не имею права колебаться. Не боги горшки обжигают. Не боги вершат судьбы мира. Точнее, может, и боги, но все равно руками людей. Герман. Да, напарник вынурнул из зомота своих переживаний скажи зачем тебе это что ну вот это все ты ведь мог придумать что то попроще что решило бы твою личную проблему не поверю что не нашел бы способа договориться только за себя но это было бы как то граф отвел глаза за подбирая слово подло подсказала ксюша да вроде как своя рубашка ближе к телу а дальше хоть трава не расти Вот и, и взялся за гуш. Поздно падать на спину и притворяться, что не дюж. Он еще что-то говорил, а Ксю слушала, изредка поглядывая на парня каким-то новым зрением, что ли. И думала о том, что знает о настоящем Германе, как оказалось, не так и много. Да, умный, изобретательный, не сказать, хитропопый. Да, смелый, достойкий и, кстати, весьма привлекательный. Даже притягательный. Даром он, что ли, мерещился ей в танце с принцем? Но не только.